Глава третья. Максим. Наконец-то встреча, совмещенная с обедом, подошла к концу. Этот клиент был одним из самых нудных, хоть и постоянный. Знал, насколько отлажена работа на фирме, но всегда контролировал каждый шаг. До копейки просчитывал все затраты по транспортировке груза и растамаживанию того на границе. И маршрут на бумаге его не устраивал. Все обговаривалось еще при личной беседе. Но и платил клиент исправно. Выдержав лицо до конца встречи, Макс с чистой совестью передал клиента для дальнейшего общения логистам. Простился с ним до следующего раза и покинул ресторан. Сидя в машине, размышлял, куда можно отправиться, чем занять сегодняшний вечер. Домой не хотелось так рано, а возвращаться на работу, напротив, было уже поздно. Да и особого желания не было тоже. Днем звонил Кирилл и предлагал составить ему компанию в ночном клубе, куда они частенько захаживали. Но и пить сегодня не хотелось, как и всего остального. А вот с отцом встретился бы с удовольствием. Неделю уже, как не видел того. Работа засасывалась головой. Общались разве что по телефону, и Макс чувствовал, что отец обижается, хоть и не подает вида. Значит, сейчас самое время наведаться к родителю в гости. Жил отец за городом, в коттеджном поселке. Сам смеялся, что на старости лет свил себе родовое гнездо, где будет спокойно доживать свой век. Но старым и уж тем более дряхлым Макс отца не считал. В свои почти 70 выглядел тот не больше, чем на 60. Сердце разве что пошаливало, потому и решил удалиться от дел, передать бразды правления сыну. И жена у отца была едва ли не вдвое моложе него, детей вот только у них не было, бог не дал. Так и получалось, что Макс нес на себе бремя или счастье единственного ребенка. Подъехав к высокому забору, Макс припарковался возле того, машину загонять во двор не захотел. К тому же погода сегодня выдалась замечательная, почти лето, хоть еще и только апрель. Возникло желание хоть немного прогуляться по просторному яблоневому саду, которым отец очень гордился. Яблони отец сажал сам, как и выписывал саженцы. Следил за ними, удобрял и прививал, и каждый год те радовали обильным урожаем настолько обильным, что хватало всей его многочисленной родне. Даже брат его из Москвы приезжал за яблоками, когда начинался активный сбор. И дом отец построил себе небольшой и очень уютный. Отделанный деревом снаружи, тот больше напоминал сказочный терем и слабо вписывался в многообразие дворцов, что выселись в поселке повсюду. Впрочем, в этом заслуга больше принадлежала Зое, жене отца. Подчиняясь неясному порыву, Макс свернул к беседке, притаившейся в глубине сада. Отчего-то захотелось побыть немного в тишине и одиночестве, слившись с природой. Мысли плавно вернулись к работе, от которой в последнее время все труднее получалось отвлекаться. Популярность фирмы росла, и клиентов становилось все больше. Уже не раз отец заговаривал на тему увеличения штатной численности. Но Макс все противился. И на самом деле много чего приходилось делать самому, потому как перепоручать было просто некому. А еще эта новая секретарша день не задался с самого начала, да и начался не самым приятным образом. Хоть нужно отдать должное этой Полине, по пустякам к нему сегодня не лезла. Непонятно, насколько она профессиональна в своем деле, но корпела над бумагами мужественно. Оставалось надеяться, что и качество будет соизмеримо с мужеством, а иначе… А что иначе, уволит ее? Он бы уже сегодня с радостью это сделал. Если не просто так, то за острый язык точно. Но тогда в деловых кругах прослывет самодуром. И так у него репутация предпринимателя со странностями. И на это ему плевать, но все же не хотелось бы, чтобы лишний раз чесали языками. «Вот ты где!» – раздался голос отца, и сам он сразу же вышел из-за дерева. А Зоя говорит, видела тебя, что шел к дому, а потом куда-то пропал. От кого прячешься? усмехнулся отец и опустился рядом на лавку. Ни от кого! тряхнул Макс головой, прогоняя все ненужные мысли. Просто тут у вас спокойно, хорошо. Да, втянул отец носом теплый вечерний воздух, а тот уже почти пах цветом, что совсем скоро появится на деревьях в саду. Зоя любит эту беседку. Для нее и построил. Как мать! «Мама, нормально, спасибо. На спину жалуется и в больницу идти отказывается. В общем, все как обычно», – улыбнулся Макс. «Передавай ей привет». «Обязательно», – пообещал Макс, «точно зная, что делать этого не станет». Любое упоминание об отце вызывало у мамы стойкое раздражение. «Слышал, Галина Ивановна на больничном». «Светлана Игоревна донесла», – усмехнулся Макс. «Главбух частенько созванивалась с отцом. Просто поболтать, как сама говорила». Впрочем, уже давно они дружили семьями, еще в бытность начальствования отца в фирме. «Как же ты теперь без секретаря-то будешь справляться?» «Так есть уже, Галина Ивановна удружила», – с раздражением ответил и отвернулся. «Даже так? А злой чего тогда? Или не понравилось, как работает?» Отец запахнул полы куртки и поежился. «А ведь на улице очень тепло, наверное, не здоровится ему», – подумалось Максу, – «хоть и храбрится». Спросишь, не признается ведь. В этом они с мамой были похожи, но только в этом. Да за день разве поймешь, как работает? Просто не нравится она мне». «Но причина же должна быть», – не отставал отец. «Причина есть», – буркнул Макс. «Ее возраст». В воздухе повисло молчание, которое отец не торопился нарушать, а Макс так и вовсе не хотел продолжать разговор на эту тему. «Сын, но ты же умный человек, окружил себя стереотипами, комплексами», – вздохнул отец. «Не кажется тебе, что пора уже от этого избавляться?» «Зачем избавляться от того, что устраивает?» «Хотя бы за тем, что тебе уже 35 и пора подумать о жене. Очень надеюсь, что в жену ты возьмешь кого-нибудь помоложе шестидесяти», – хохотнул отец. «С детьми у нас Зои не получилось. Но хотелось бы верить, что не умру раньше, чем появятся внуки». «О женитьбе пока как-то не думается. Некогда», – отмахнулся Макс. «Потому и завожу разговор на эту тему, чтоб задумался. Время не стоит на месте, сын. Она хоть симпатичная». «Кто?» – посмотрел Макс на отца и в сгущающихся сумерках заметил, как лукаво блестят у того глаза. «Но секретарша новая». «Пап, перестань». «И все же». «Наглая она», – в сердцах выпалил. «Слишком много себе позволяет». «Симпатичная, значит», – кивнул отец, сделав такой вывод неизвестно почему. Сам Макс точно не рассматривал свою новую секретаршу с этой стороны. Но сейчас хоть себе должен был признаться, что отец прав. Не по поводу всего, а исключительно, что касается внешности этой Полины. «Ладно, пойдем ужинать. Зоя, поди, заждалась нас уже. А она тебе очень рада». «Я тоже, пап», – тепло улыбнулся Макс. Со второй женой отца не все было гладко с самого начала. Лет пять Максим не относился к ней никак, словно то и не было вовсе. А потом как-то постепенно они сблизились. Нравилась ему ее серьезность и рассудительность. А главное, видел он, что любит Зои отца по-настоящему. Даже несмотря на то, что тот намного старше нее. Ну и Макс полюбил ее, как сестру. Пожалуй, она была единственной, кому он мог рассказать даже то, что считал тайным или личным. Полина Стоило только за шефом закрыться двери, как в приемную началось самое настоящее паломничество. Поля только успела, что отменить совещание, сославшись на отсутствие начальника. Не прошло и пяти минут, как прибежал тот самый юрист, Влад. Явление свое объяснил желанием поближе познакомиться с самой молодой сотрудницей фирмы. И смотрел при этом на Полю, как на музейный экспонат, который можно пристально разглядывать, но руками трогать нинии. После Влада пришел логист Юрий, примерно одного с ней возраста и наглой до невозможности. Поле пришлось того сразу приструнить, чтобы больше даже не пытался заправить ей выбившуюся из прически прядь волос или ущипнуть за щучку. В общем, покидал Юрий приемную гораздо более присмиревший, но явно не оставляющий надежд на что-то большее. Мужчины шли в приемную почти до самого окончания рабочего дня, толком не давая Полине сосредоточиться на самой работе. В итоге, когда она уже не знала, что предпринять, чтобы остановить этот безостановочный поток, последних любопытных посетителей разогнала Кира Юрьевна. «Полечка, закрылась бы ты изнутри», – посоветовала ей кадровичка, «а то ведь эти самцы совсем озверели, мешают работать в первый день». И только последовав мудрому совету представительницы более старшего поколения, Поля наконец-то смогла погрузиться в работу. Она так боялась себя обнаружить, что даже в уборную не выходила, сидела тихо, как мышка. И каждый раз, когда кто-то дергал ручку на двери, замирала в священном ужасе. Вот уж не думала, что первый рабочий день пройдет именно так. От всех этих переживаний и обилия новой информации под вечер у нее разболелась голова. Но даже несмотря на это, она выдержала еще полчаса после окончания рабочего дня и только потом решилась выбраться из укрытия. Благо в коридоре было уже пусто, и даже в лифте она спускалась в гордом одиночестве. До дома добралась, когда уже окончательно стемнело. По пути зашла в магазин и накупила продуктов целый пакет. Нужно что-то готовить на ужин и на завтра, хоть и ужасно не хотелось. Больше всего Поле мечтала сейчас полежать хоть полчаса в тишине и покое после суматохи этого ненормального дня. Квартира встретила тишиной и неожиданной темнотой. Неужто Стаса нет? Да быть такого не может, тем более, что она минут пять назад звонила, и он был дома. Загрузив продукты в кухне, Поля прошла в гостиную и включила свет. Господи, напугал! Тут же схватилась за сердце, чувствуя, как то зашлось от страха и неожиданности. Стас лежал на диване, и вся его поза выдавала страдания. «Что-то случилось!» еще сильнее напугалась Полина. «Может, заболел?» – мелькнула мысль. Но подрогав его лоб, убедилась, что температуры нет, да и не выглядел он больным. «Стас, ты чего молчишь-то?» – с улыбкой поинтересовалась, встретившись с грустным взглядом. «Ну ты же утаиваешь от меня все самое важное!» – буркнул он и схватился за пульт. «Ах, ну конечно, время новостей, вот и поговорили». «Ничего я от тебя не утаиваю», – вздохнула Поля, вдруг поняв, насколько сильно она сегодня устала. «Все расскажу, как только отмокну под душем». «Нет, сейчас». «Что сейчас?» – не поняла она, и больше всего ей не понравились нотки стали в голосе любимого. «Расскажи, где была, чем занималась, почему я узнаю о твоей работе последней». Очередной тяжкий вздох не заставил себя ждать, но в те же поле нашла в себе силы опуститься на диван и поделиться со Стасом новостями. Конечно, про весь тот дурдом, что творился сегодня на новом рабочем месте, умолчала. Поведала лишь, чем занимается фирма, на каких условиях она туда устроилась и о том, что работа эта временная. «И зачем ты только согласилась?» – скривился Стас, когда рассказ подошел к концу. «В каком смысле зачем? Нам нужны деньги». Странно, что приходилось говорить такую банальщину. Не может быть, чтобы он не понимал очевидного. Нашел бы я деньги, у меня скоро выставка. Когда скоро оживилось поле? Картины Стаса ей нравились, на гениального художника он, может, и не тянул, по ее дилетантскому мнению, но определенным очарованием с его холстов веяло. Только вот маркетолог из Стаса был никудышный, продавать себя он не умел, да и не желал особо. «Нет, он, конечно, хотел, даже мечтал зарабатывать на своем творчестве, грезил каким-то несметным богатством, но ничего для этого не делал сам, разве что вел переговоры с какими-то нужными людьми». «Но я же говорил, что вот-вот Артем уже почти нашел спонсоров и помещение присмотрел подходящее», – протянул свинцой Стас и снова взгляд его вернулся к телевизору. «Ясно», – отозвалась Полина, пытаясь побороть внезапный приступ бешенства. На ее ясно он уже не отреагировал никак, кажется, даже забыл моментально о ее присутствии в комнате. Покидала гостиную Поля, внешне спокойная, но внутри разыгралась настоящая буря. И подобная реакция напугала прежде всего ее саму. Не иначе, как усталость сыграла свою роль, никогда раньше так на Стаса она не злилась. Из душа не могла заставить себя выйти полчаса точно, стояла под горячими струями, чувствуя, как расслабляются мышцы, и медленно утихает буря внутри. Делать ничего не хотелось, впервые за долгое время Поля мечтала остаться одной, чтобы никого не видеть и не слышать. А еще лучше оказаться у родителей, почувствовать на себе их любовь и заботу. Никогда раньше особо не задумывалась даже, а сейчас отчетливо поняла, что стала быть единственным добытчиком в их небольшой семье. Хотелось хоть ненадолго вернуться в ту беспечность, в которой купалась все детство и юность. И отлично понимала, что все это проявление слабости, которое сейчас для нее настоящая роскошь. Кто-то должен быть сильным, у них такое была она». Но к родителям завтра все-таки решила наведаться в гости после работы. И именно эта мысль не дала ей расслабиться раньше, чем приготовила на завтра трехразовое питание своему большому ребенку, который весь вечер так и продолжал дуться на нее и кукситься. Правда, это не помешало ему проявить сексуальную активность ночью. При этом он немало не озаботился тем фактом, что разбудил ее, крепко спящую, своими ласками. В итоге Полина умудрилась не выспаться и проспать во второй рабочий день. «Максим». «Ой, Максим Станиславович, как неожиданно! Я что же, пришла сегодня раньше?» – раздался за спиной тонкий, даже песклявый, девичий голосок. «Вы это делаете каждый раз, Дина, и не только сегодня», – недовольно отозвался он и вынул ключ из замочной скважины. «Смысл закрывать теперь дверь, если она ее следом откроет?» От лифта к нему плыла, в прямом смысле слова, пышная невысокая блондинка. Бедра ее покачивались, упакованные в плотную кожу короткой юбки, что не скрывало полные ляжки. Грудь ухала вверх-вниз, отзываясь на каждом шаге. А ярко-алые губы призывно улыбались, обнажая два ряда ровных белых зубов. И довершала картину яркая, даже боевая раскраска глаз и щек. Не домработница, а соискательница на ночную бабочку, честное слово. Дина была протеже его мамы, дочка какой-то там приятельницы. Мама настояла, чтобы он принял ее на работу в качестве приходящей три раза в неделю домработницы. Родительница действовала настолько настойчиво, что отказать ей Макс не смог. Поставил единственное условие, чтобы приходила домработница исключительно в будни и на полчаса позже его ухода на работу. Пересекаться с ней Максим не хотел категорически. Но через раз девушка умудрялась приходить пораньше, чему неизменно удивлялась. «Максим Станиславович, что бы вы хотели сегодня на ужин?» Приблизилась к нему Дина практически вплотную, касаясь высокой грудью его пиджака и преданно заглядывая в глаза. «Дина, мне все равно», – сделал он попытку обогнуть ее, но только оказался припертым все той же грудью к двери. «И все же, колитец!» – обдала она его запахом сладких духов. «Что вам приготовить? Может быть, куриных медальончиков под хрустящей корочкой?» которые всегда у нее подгорали, а потом горчили. Последним, возможно, виноваты были соль и перец, которыми Дина щедро сдабривала все блюда. Да и вообще Макс считал, что готовит она отвратительно. Но даже этот аргумент мама не находила убедительным. Когда он ей жаловался, что остался без ужина, она ему прямым текстом намекала, что служба доставки ресторанов работает в их городе круглосуточно. «Дина, если вы меня не освободите, я точно опоздаю на работу». Без тени улыбки, не реагируя ни на ее прелести, ни на зазывные взгляды, проговорил Макс. «И готовить ничего не нужно. Лучше уделить это время уборке». Убиралась она тоже довольно небрежно. Больше рылась в его вещах, как догадывался Максим. Да и вообще не нужна она была ему во всех смыслах. Даже в том тайном, который лелеяла мать. Да и клининговые компании в их городе работали не хуже службы доставки. Не успел Максим оказаться в машине и завести двигатель, как в кармане зазвонил мобильный. «Мама!» – показал экран, и тяжкий вздох не заставил себя ждать. Она как будто специально выбирала такое время для разговора, когда ему было некогда. Вот как сейчас. До начала рабочего дня оставалось полчаса, и примерно столько же ему предстоит добираться до офиса. Как он может требовать от подчиненных пунктуальности, когда сам же ее и нарушает? «Мам, если разговор несрочный, давай перенесем его на потом, на вечер», – проговорил Макс. «У тебя все в порядке?» «У меня все как обычно», – как всегда оптимистично отозвалась мама. «И мне нужно серьезно с тобой поговорить. Если сейчас тебе некогда разговаривать с родной матерью, то жду тебя на ужин сегодня». «Хорошо, мам, после работы заскочу. Целую». «Фух, теперь, кажется, можно ехать. И делать это придется на пределе возможностей, не нарушая правила дорожного движения». Этого Макс не позволял себе практически никогда, хоть и любил быструю езду. На парковочной площадке едва нашел свободное место. А все почему? Да потому что с самого утра все пошло не так. И так поздно он еще ни разу не приезжал в офис». В забитом до отказа лифте, где его приперла к задней стенке какая-то толстуха, раздражение Макса дошло до точки кипения. Мало того, что приперла, так он еще чуть не задохнулся в удушливом облаке ее парфюма. И почему женщины так любят запахи с нотками ванили или еще чего-то приторно-сладкого? Да еще и по пол пузырька за раз на себя выливают. Самим не противно, голова не трещит уже через 10 минут. Ему хватило и 30 секунд этого отравляющего атмосферу средства, чтобы разболелась голова. А в приемной Максима поджидал сюрприз в лице юриста. Тот сидел на столе секретаря, улыбался во всю ширь и качал чертей на своих скрещенных ногах. Правда, стоило Владу увидеть входящего начальника, как улыбка сползла с его лица и сам он плавно соскользнул со стула. «Ты что тут делаешь?» – нахмурился Макс, и очень ему не понравился мгновенно преобразившийся вид юриста из довольного в нашкодившего школьника. «Да я хотел спросить, перечитал ли ты договор по Юни-Голду?» – быстро нашелся тут. «Какой договор? Который мы вчера обсудили, и ты забрал с собой?» «Правда?» – неподельно удивился Влад. «А ведь и правда забрал. Прости, Макс, что-то память подвела». «Я, конечно, должен тебе поверить», – усмехнулся Макс, распахивая дверь в свой кабинет и бросая взгляд на часы. «Ровно половина девятого, а секретарши нет». И если первый день опоздания он ей готов был простить, то за сегодня не собирается этого делать. «Влад, ты с сроду без вызова сюда не являешься. В чем дело?» «Решил поволочиться за юбкой, что появилось здесь со вчерашнего дня?» «Забудь! Вот прямо сейчас!» «У себя на фирме я этого не потерплю. Если мне не изменяет память, ты давно и счастливо женат». «Макс, но она такая, хорошенькая, прямо куколка, конфетка». «Влад», – повысил голос Максим, – «ты перестал понимать русский язык? Хочешь искать новую работу?» «А чего ты бесишься? Самому приглянулась, цаца», – прищурился юрист. «Заткнись и иди работай. Никто мне не приглянулся, особенно она. Но и альтернативы нет» так что два месяца тебе придется сдерживать свои дунжуанские наклонности, а мне терпеть ее присутствие. Свободен. Ох, да ты хуже синей бороды!» – понеслось ему в спину. «Насиловать и убивать ее не собираюсь!» – обернулся Макс и сразу же захлопнул дверь. В кабинете первым делом зачем-то приблизился к окну, словно сила какая-то приманила. И Даша с высоты одиннадцатого этажа узнал, спешащей к зданию девушки, свою новую секретаршу. И тут она споткнулась, упала на одно колено. Встала, склонилась и несколько секунд что-то рассматривала. А потом, заметно медленнее и прихрамывая, направилась к крыльцу. Неизвестно, почему именно в этот момент приступ раздражения и злости отступил, а его место заняла жалость, подкравшееся как-то незаметно. Полина «Стас, мы же вчера обо всем договорились», – с досадой произнесла Поля, отворачиваясь от двери. «Нам нужна эта работа». Всё утро он ходил за ней и нудил на тему, что занимается она какой-то ерундой, вместо того, чтобы искать нормальную постоянную работу. Поля психовала как никогда, хоть и старалась внешне оставаться спокойной. «Она уже опаздывала». Не по времени пока еще, но точно знала, что за те 10 минут, что оставались до начала рабочего дня, добраться никак не успевает. Ей было стыдно перед начальником, который не любит опозданий. Она понятия не имела, что будет говорить в собственное оправдание. Еще и стала трепал нервы нещадно. Постояв на остановке около пяти минут, Полина вынуждена была тормознуть попутку. Водитель попался не в меру болтливый и приставучий. Весь короткий путь до работы он не умолкал ни на секунду, сыпля комплиментами настолько банальными, что вызывали оскомину. Поля, конечно, старательно ему улыбалась, но ни о чем не могла думать, кроме того, что минуты утекают, а они простаивают на светофорах и в небольших пробках. Стыдно было ужасно, и она уже заранее предвидела, как отреагирует на ее появление Максим Станиславович. В том, что сам он уже в офисе, Поля не сомневалась. Покидала машину с надоедливым водителем Поля, когда часы уже показывали без 29. Она опаздывала уже на 10 минут, и мысль эта просто убивала. Ночью прошел дождь, и повсюду блестели лужи. Кто бы мог подумать, что выложенная тротуарной плиткой площадка перед офисным зданием окажется настолько скользкой. В какой-то момент Поля и сама не поняла, как поскользнулась и неловко приземлилась на одно колено. «Господи!» – чуть не плача произнесла, вставая на ноги и разглядывая пораненную коленку, выглядывающую из огромной дырки на колготках. Падение явилось довершающим событием в череде всех тех неудач, что преследовали ее все утро. «И как ей теперь явиться перед ясные очи руководства в таком виде?» Никакая строгость офисного костюма не смогла скрыть позорной дырки на колготках. Тем более, что юбку даже сама поле находила коротковатой, И запасных колгот, как назло, у нее с собой не было. Хоть одно время она и завела привычку кидать таковые в сумочку. И если заляпанные грязью туфли она может оттереть салфеткой, то что делать с дыркой и коленкой, понятия не имела. На одиннадцатом этаже первым делом Поля отправилась в туалет, где сняла колготки и привела в порядок туфли. Ни пластыря, ни антисептика у нее с собой не было. Пришлось обойтись обычной проточной водой и промыть кое-как рану. А обреченность все разрасталась. Она опоздала уже не меньше, чем на полчаса, и теперь пощады можно не ждать. Больше всего ей хотелось забиться в какой-нибудь угол и прорыдаться как следует. От жалости к себе, от досады на Стаса, зануду водителя, мокрую плитку. Но даже этого сейчас она не могла себе позволить. Ведь ее ждал строгий и непримиримый ни с чем руководитель. Входя в приемную, она никак не ожидала, что первым, на что наткнется, будут светло-карие, отливающие пожухлой зеленью глаза начальника. Он стоял посреди приемной и смотрел на вошедшую Полину с непонятным выражением на лице. «Доброе утро, Максим Станиславович!» – нашла в себе силы проговорить спокойно она, ожидая взрыва в любой момент. Она так и не придумала, что скажет ему в собственное оправдание. Кроме как правда, ничего в голову не приходило. Да и неприятно было обманывать и выкручиваться. «Что с вашей ногой?» Взгляд его скользнул по ее фигуре и остановился на ране, из которой уже снова потихоньку сочилась кровь. В этот момент Поля испытала несвойственное для себя. Никогда раньше не краснела и удивлялась этой способности у кого-то другого. А сейчас почувствовала, как лицо затапливает жаром. «Упала!» Взгляд ее тоже опустился на коленку. «Рану нужно обработать», – кивнул он. Облегчение заставило едва затрепетать душу. Кажется, он не сердится за опоздание и даже немного сочувствует ей, чего уж точно она не ожидала. «Идите сюда», – приблизился Максим Станиславович к стеллажу, и Поля поняла, что предлагает он ей присесть на стул для посетителей. Спорить показалось Поле себе дороже, и она сделала то, что велели опустилась на стол, с ума сходя от неловкости, что он стоит перед ней и смотрит теперь сверху вниз на ее макушку. В воздухе разлилось какое-то напряжение, рожденное тем непонятным равновесием и ожиданием чего-то того, что установилось между ними. Не исключено, что где-то рядом притаилась буря, которая только и ждет возможности разыграться. Но этого ей пока не позволили. Максим Станиславович вдруг скрылся в своем кабинете, оставляя Полю в растерянности. Он ничего не сказал, и она понятия не имела, можно ли ей встать со стула и приступить к работе. Но даже додумать мысль до конца не успела, как он вернулся с аптечкой. Раскрыв пластиковую коробочку на ее столе, он достал из той перекись водорода, вату и лейкопластырь. А потом опустился перед ней на корточки и заглянул в глаза, теперь уже снизу вверх. «Не думаю, что будет больно, но потерпеть придется», – тихо проговорил. Поля смотрела на начальника как зачарованная, понимая, что попадает под власть чего-то гипнотического. Возможно, так на нее действовал его взгляд, а может голос, но скорее всего все вместе. То, как он вел себя, удивляя и настораживая. Она все еще продолжала ожидать взрыва, все меньше понимая, что же сейчас происходит. Собственноручно он обработал ее рану перекисью, действуя даже неаккуратно, а как-то ласково, бережно. Сердце Поля замирало временами. Но вовсе не от боли, она вообще не чувствовала его прикосновений во власти самых противоречивых эмоций, а от чего-то совершенно непонятного и незнакомого ей. В тот момент, когда Максим Станиславович распаковывал пластырь, дверь в приемную распахнулась. Кто-то пришел, Полина не знала, с ее места дверь была не видна, но сразу же раздался голос начальника. «Закрой дверь и зайди позже». Он смотрел на дверь и того, кто там молча стоял, совсем не с таким выражением, что за секунду до этого на нее. И дверь тихо прикрылась, а взгляд начальника, с быстро затухающей в нем строгостью, вновь обратился на нее. Не больно? спросил он и приблизил губы к коленке, легко подул на ту, от чего по коже поле пробежали мурашки. Лейкопластырь наклеивал так же нежно, разглаживая тот пальцами, стараясь не касаться кожи, но ненароком задевая ту. В обеденный перерыв я свожу вас в магазин за колготками, выпрямился он, а сейчас пора приступать к работе. Надеюсь, рана вас не сильно беспокоит. Не беспокоит, нашла в себе силы ответить Полина, хоть горло изжимал какой-то спазм. Максим Станиславович, окликнула она, когда он уже находился возле двери в свой кабинет. Молча оглянулся, глядя на нее с вопросом в глазах. Спасибо вам, с чувством произнесла. «Не за что. Вы бы сделали то же самое на моем месте», – и скрылся в кабинете. Поля еще какое-то время продолжала сидеть на стуле для посетителей, пытаясь собраться с мыслями и глядя на разобранную аптечку. Сегодня у него получилось удивить ее. Сильно. Ведь совсем не этого она ждала от своего грозного босса.